Глава 12 Пропавшая курица и ненависть. Как только Джейн и инспектор вошли в полицейский участок, им навстречу поднялась пожилая дама в коричневом платье под поясанным кокетливым серебристым ремешком. «Мистер Рейнфорд, случилось ужасное!» – возвестила она, бухнув потрёпанную кожаную сумку на стол. Миссис Пампкин, сидящая на своем рабочем месте, вытащила из-под сумки исписанный лист бумаги и демонстративно закатила глаза. «Мою Симону похитили! Ее убили, я чувствую!» продолжила тянать женщина. «Еще одно убийство?» – испугалась Джейн. «Она такая доверчивая, ласковая!» Стащив с головы соломенную шляпку и прижав ее к груди, сообщила гостья. «Клевала зернышки у меня с руки и хоть бы раз оцарапала!» а перышки нежные и гладкие, чистый шелк. Я сделаю чаю, сказала миссис Пампкин и, проходя мимо инспектора, шепотом добавила. Нет уже сил это слушать. Миссис Бервиль, успокойтесь, попросил мистер Рейнфорд и, глянув на стол, сказал. Миссис Пампкин уже оформила ваше заявление. Я обязательно с ним ознакомлюсь. Сделала все в лучшем виде. Донеслось до них из глубины дома. Но особые приметы полностью запротоколировать не удалось. «Да», — подтвердила миссис Бервиль и, схватив инспектора за рукав, с придыханием пробормотала. «Черные перья, такие блестящие, что в них можно смотреться, как в зеркало. Шесть зубчиков на гребешке. Походка точно у королевы. Важная, неспешная». Приосанившись и вернув шляпу на макушку, миссис Бервиль медленно прошлась по приемной слегка растопырив локти. «Но главное...» Остановившись посреди комнаты, женщина откашлялась и приподняла подбородок. «Ко, ко ко ко ко Я узнавала ее по голосу. «Очень нежный тембр для курицы!» «Симона была моей любимицей, сидела со мной на крылечке!» «И теперь стоит мне представить, что кто-то жестоко вонзил нож в ее доверчивое сердечко!» Вынув из объемной сумки платок, Женщина шумно в него высморкалась. «Миссис Бервиль». Инспектор осторожно похлопал ее по плечу. «Не стоит так горевать. Куриный век недолог». «Я знаю, кто убил Симону!» С яростью прошипела женщина сквозь зубы. «Это миссис Хокинс. Ей моя Симона как кость поперек горла. Классический черный арпингтон. Вот увидите за этой породой будущее». А вовсе не за ее полудохлыми пеструшками, которые едва толще голубя. А может, глаза ее прищурились с подозрением. Это могла быть и миссис Доуксон. Две старые клячи заодно. «Послушайте, миссис Бервиль, сейчас начинается волчье время», произнес инспектор, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Скорее всего, вы не первая жертва ритуала. Пятая на сегодня». выкрикнула из кухни миссис Пампкин. «В Воденкерсе верят, что таким образом можно защититься от волка, который приходит из леса», продолжил мистер Рейнфорд, быстро глянув на Джейн. «Вы уже знаете, что в поместье Олдброков произошло убийство?» «Слышала», кивнула миссис Бервиль. «Как не слышать, бедная Марта? Если случится так, что жизнь вашей Симоны спасет какого-нибудь человека... «Неужели это не большее, на что только способна курица?» Миссис Бервиль умолкла и нахмурилась, пытаясь осознать слова мистера Рейнфорда. «Если Симона совершит такой подвиг, пусть и ценой своей собственной жизни, то наверняка это зачтется ее хозяйке на страшном суде», добавила миссис Памкин, возвращаясь в приемную с подносом в руках. «Джейн, пойдемте-ка в гостиную, там меньше дует». Кивнув, Джейн пошла за секретаршей мистера Рейнфорда, оставив того наедине с безутешной хозяйкой Симоны. Женщина продолжила страдать, но уже без первоначального надрыва. «Похолодало», — заметила миссис Пампкин, ставя поднос на столик и вынимая из громоздкого шкафа плед. «А вы, Джейн, непривычная к холоду и сырости, так?» «Пожалуй», — согласилась Джейн, хотя особой тоски по пыльным прериям и жаре она не испытывала. В прохладной Англии ей словно дышалось свободнее. Ничего удивительного, если ее корни здесь, а сама она Вервольф. Прикусив губу, чтобы не расплакаться, Джейн уткнулась в чашку чая, поданного добросердечной секретаршей инспектора. «Что за день?» – вздохнула та, укутав Джейн пледом и взяв чашку и себе. «Ко-ко-ко-ко!» донеслось из приемной. вы мне так и не удалось убедить миссис Бервиль смириться с утратой», — добавила секретарша. «Остальных получилось пристыдить, усовестить, ведь куда это годится отнимать время на поиски кур, когда инспектор занят расследованием убийства?» «А вы что думаете по поводу Марты?» — осторожно спросила Джейн. «Рано делать выводы», — уклончиво ответила миссис Пампкин. «Я пока не успела ознакомиться с наблюдениями мистера Рейнфорда. Он должен запротоколировать все детали. С утра я все прочитаю, и вот тогда...» «Он вам позволяет?» «Нет, конечно», — улыбнулась миссис Пампкин. «Но мы ему не скажем, правда?» Джейн кивнула. Чай пах малиной и медом. Плед был теплым и мягким, и она немного успокоилась. Моё предложение о переезде все еще в силе». Добавила женщина. «Я вижу, вы сама не своя из-за убийства. Вам наверняка будет спокойнее здесь, чем в поместье». Джейн обвела взглядом гостиную, которой явно пользовались нечасто. Зеленые шторы в мелкий рубчик, темная мебель укрыта чехлами, на комоде фотография в рамке. Толстый румяный мужчина с залихватскими усами, а рядом с ним миссис Памкин, моложе лет на десять и очень счастливая. «Мы жили здесь с мужем, но после его смерти я переехала», сказала она ровным тоном. «Наверху две спальни, кухня и ванные. Конечно, если вы останетесь в одном доме с мистером Р.Р.Р. и об этом станет известно, то наши кумушки из книжного клуба сточат себе все языки». Джейн кивнула. «Это стало таким неважным, чужое мнение, сплетни, слухи, По сравнению с тем, что она, возможно, чудовище, весь книжный клуб во главе с мисс Блювенгейс выеденного яйца не стоил. «Мистер Рейнфорд ведь инспектор полиции?» сказала она неуверенно. «Это почти как доктор». «Ну да, ну да». С долей иронии согласилась миссис памкин «Это он вам так сказал?» «Джейн, я могу выделить вам диван в своей гостиной. Я живу вниз по улице». «Дом совсем маленький, но мы сможем сделать так, чтобы вам было удобно». «Спасибо, вы очень добры», – улыбнулась Джейн через силу. «Но я вернусь в поместье. У нас с миссис Олдбрак остались нерешенные вопросы». «Она припрёт её к стенке. Она заставит её рассказать всё». «Взять вам, Кэп?» Миссис Пампкин, встав, сдвинула штору и, махнув рукой и разогнав поднявшееся облачко пыли, обеспокоенно посмотрела в окно. «Вот-вот начнется гроза. Вы видели молнии над лесом?» В подтверждение ее слов вдалеке прогрохотал раскат грома. Хлопнула входная дверь, а следом в гостиную вошел инспектор. «Не надо, Кэп», — сказал он. «Мы с мисс Уокер еще должны кое-что выяснить». Он сел в свободное кресло напротив и взял чашку в ладони. «Миссис Бервиль забрала заявление», — сообщил он тоном победителя. «Как вам это удалось?» — с искренним восхищением спросила секретарша. «Сочувствие, внимание и шантаж. Я спросил, чьей кровью она обмазала свой порог, и глазки миссис Бервиль так и забегали». «Наверняка и ваша харизма подействовала», — чуть зависливо сказала миссис Пампкин. «Что ж, она перевела взгляд с инспектора на Джейн и обратно. «Если вы не против, мистер Рейнфорд, я пойду домой. Столько дел!» и дождь вот-вот начнется. «Конечно», — кивнул он. «Доброго вечера!» «И вам тоже обоим!» Многозначительно добавила она и быстро ушла. Дверь снова хлопнула, а после Джейн услышала, как в замке повернулся ключ. «И вот мы одни», — произнес инспектор Рейнфорд, глянув на Джейн. «С чего начнем?» «Что вы имеете в виду, инспектор?» — подобралась Джейн. По окнам застучали первые капли, в комнате сгустился сумрак, и то, что они с Ральфом остались наедине, чувствовалось остро, как приближение грозы. «Нам надо убедиться, что вы не волк», – невозмутимо пояснил он. «Полагаю, должны найтись какие-то отличия. Я мог бы провести полный осмотр». «Не надо», – выпалила Джейн. «Инспектор, вы не могли бы зажечь лампы». Поднявшись, он зажег светильники, развешанные по стенам. Теплый свет разогнал сгустившиеся тени, но лучше не стало. Вернувшись к Джейн, мистер Рейнфорд заботливо подтянул ее плед и будто ненароком провел по руке. «Вы дрожите?» – заметил он. «Возможно, это призрак скорого обращения?» «Я просто слегка замерзла», – буркнула она. «Инспектор, вам разве не надо заняться работой?» «Составить какой-нибудь отчет, перечитать показания свидетелей, подумать». «Надо!» – вздохнул он с долей сожаления. «Принести вам что-нибудь к чаю?» «Да», – кивнула Джейн. «Благодарю». Мистер Рейнфорд ушел из гостиной и вернулся с миской песочного печенья и кипой бумаг. Устроившись в кресле напротив и пристроив плотную папку на подлокотнике, Он принялся что-то писать, иногда заглядывая в бумаги или ненадолго прерываясь, чтобы подумать. Он прикусывал кончик ручки и хмурился, а после возвращался к записям с новым энтузиазмом. Джейн таскала печенье из миски, пила чай, а когда на стол лег первый свежеисписанный лист, взяла его с молчаливого согласия инспектора. «Если бы вы отправляли те письма, у вас бы ничего не вышло», заметила она. «Вы так сухо все излагаете? Никаких эпитетов!» «Это полицейский отчет, а не любовное письмо», — ответил он. «Впрочем, вы правы. В пистолярном жанре я не силен». «А в чем сильны?» — поинтересовалась Джейн и тут же осеклась, поймав на себе взгляд инспектора, такой жадный и жаркий, что она невольно покраснела. «Я неплохо играю в шашки», — усмехнулся Ральф, снова опустив взгляд в бумаги. «Вы покраснели, мисс Уокер? Теперь вас бросило в жар? Волк уже близко?» «Вы ведь не верили в возможность этого», сказала она. «Отчего так быстро согласились понаблюдать за мной этой ночью?» «Мне куда спокойнее, когда вы под присмотром», признался он, отрываясь от бумаг. «А все эти вервольфы, ритуалы и краденые курицы одна сплошная мистификация». Джейн взяла следующий лист, легший на стол, и прочла показания мэра, чье имя на самом верху было подчеркнуто дважды. «Вы подозреваете мистера Эдварсона?» – спросила она. «Он мой главный подозреваемый». Не стал отрицать Ральф. «Есть причины считать, что Марту и Максимилиана Олдброка убил один и тот же человек». «Место гибели и характер повреждений. Мистер Эдварсон вхож в семью олдброков Он хорошо знал Максимилиана». Грегори убил его по какой-то причине, а после замаскировал это под нападение волка. «Он что, изгрыз его тело?» – ужаснулась Джейн. «Совсем псих». «Если и не был им, то после наверняка тронулся», – кивнул Ральф. «Знаете, Джейн, мне даже нравится эта версия. Что, если потом он возомнил себя настоящим волком?» Он вскочил с кресла и в воодушевлении принялся мерить ногами комнату. Дело было так. «Два друга что-то не поделили. Возможно, женщину. Вероятно, вашу матушку. Если вы на нее похожи, она была самоочарованнее». «Спасибо», — пробормотала Джейн. После ужина Максимилиан решил проводить друга, а тот предложил прогуляться и поговорить. А сам, заведя его в укромное местечко, пырнул ножом. «Было ножевое ранение?» «Не обязательно. Допустим, мистер Эдверсон толкнул Максимилиана... И тот неудачно упал и ударился головой о камень. Мало ли, миссис солдброк забрала тело, не дав доктору толком его осмотреть. «Потому что Максимилиан был Вервольфом», — кивнула Джейн. «И она не хотела, чтобы доктор заметил что-нибудь необычное». «Мое предложение осмотреть вас все еще в силе», — напомнил инспектор. «Вы все же не доктор». «Но я буду очень внимателен и не пропущу ни дюйма вашего тела». «Очень любезно с вашей стороны, но нет». Категорично отказалась Джейн, сердито кутаясь в плед. «Так вот», — продолжил Ральф, с улыбкой отведя взгляд от Джейн, и снова принялся расхаживать по комнате. «Грегори убил Максимилиана. Навыков прятать тело у него нет. Он понимает, что труп найдут быстро. Он в панике. Возможно, убийство было не запланированным, а спонтанным. Ссора, драка... У Грегори не было плана, а тут вдали воет волк. За окном прогрохотал раскат грома, и комнату осветила вспышка молнии. Джейн вздрогнула, будто воочию представив себе произошедшее на холме. Мужчина над бездыханным телом, россыпь звезд на черном небе, а над холмами несется волчий вой. Грегори Эдверсон, еще совсем не седой, вгрызается в горло мертвого друга, а после отрывается от него и смотрит на Джейн, и черная кровь течет у него по подбородку. Она поежилась и покачала головой. «Нет, невозможно! Я не могу в это поверить!» «А в то, что вы, Вер вольф значит, можете!» С сарказмом заметил Ральф. Он вышел из гостиной и через минуту вернулся с листком бумаги. «В заключении доктора Филлипса есть кое-что очень интересное. Укусы животного ладно». «Но отчего количество зубов совпадает с человеческими?» «Что?» – удивилась Джейн и, вскочив с кресла, выхватила лист у инспектора. Быстро пробежав взглядом по строчкам, она подняла глаза на Ральфа. «Это точно Вервольф!» – прошептала она. «И это не я!» Она радостно рассмеялась и порывисто обняла инспектора, но после быстро отпрянула. «У него не хватает зубов слева!» – воскликнула она. «А у меня все на месте, посмотрите!» Она открыла рот, провела языком по зубам. «У вас отличные зубы, мисс Уокер», – улыбнулся Ральф. «Но у меня другая версия». «Какая же? У человека не может быть клыков длиной в три дюйма, не так ли?» «Человек, убивший лучшего друга и изодравший его тело зубами, получил психическую травму, которая не могла пройти бесследно», – сказал инспектор. «Я полагаю, он возомнил себя волком, вервольфом Не в силах принять, что он сделал это сам, убийца решил, что в нем живет неподвластная ему темная сторона. «Клыки, инспектор, клыки!» После, перед убийством Марты, он сделал их себе сам. Что-то вроде искусственной накладки на зубы. «На месте преступления была шерсть», сказала Джейн. «Я видела ее в списке улик». «Надевает волчью шкуру», пожал плечами Ральф. «Значит, по Вуденкерсу ходит человек в волчьей шкуре с накладными зубами, воображающий себя Вервольфом?» – подвела итог Джейн. «Милый городок», – сказал инспектор. «Мне он все больше нравится». «Это ужасно», – покачала она головой. «И, кстати, тот волк, которого я подстрелил...» «Что с ним?» «Его забрал мистер Эдварсон», – сказал Ральф. «Якобы для музея города. Вот только в Вуденкерсе нет никакого музея». Джейн потрясенно молчала, осмысливая сказанное. «Мисс Уокер, вы не проголодались?» спросил инспектор, как ни в чем не бывало. «Миссис Пампкин наверняка оставила ужин наверху». «После всех этих разговоров об убийце, грызущем труп, у меня пропал аппетит», мрачно сказала она. «А у меня нет», живо ответил Ральф. «К тому же мне неловко об этом говорить, но с улицы вас могут увидеть». «Пойдут разговоры. Лучше подняться на второй этаж». «Хорошо, инспектор», — кивнула она. «Пойдемте». Взяв один светильник и погасив остальные, Ральф повел Джейн по лестнице. Мисс Блювингейс вытерла ладонью слезы, бегущие по щекам вперемешку с каплями дождя. Она пришла в участок, чтобы поговорить с Ральфом еще раз, убедить его в искренности своих чувств. Наверное, она была холодна с ним, — Наверное, сама как-то оттолкнула, обидела. А может, кто-то подлый наврал, что она предпочтет другого. Ральф сказал, что не нужен ей, и Элизабет решила доказать, что нужен, очень. И если бы слова не помогли, она готова была отдать ему всю себя и пришла к нему в одном лишь пеньюаре под плащом, как куртизанка, восхищаясь своей смелостью и дрожа от предвкушения. А он пошел наверх, Смисс Уокер. Элизабет зажмурилась, тихо завыла, как раненое животное, и горячие слезы побежали по холодным щекам. Развернувшись, она побрела домой. «Мисс Блювингейс, Элизабет, кто же ходит гулять по такой погоде?» Возмутилась экономка, когда она переступила порог. «К тому же снова появились волки. Вы слышали, что бедную Марту загрызли у самого поместья Олдбраков». Вот где проклятое место. Мисс Блювенгейс, а та американка, что была у вас на собрании клуба. Наверху полно свободных комнат. Может, предложить ей пожить у нас? Она в безопасности? О, да, нервно рассмеялась Элизабет. Ей точно ничего не угрожает. Давайте ваш плащ. Нет. А почему вы так говорите об этой мисс Уокер, Джейн Уокер? С ненавистью выплюнула ее имя Элизабет и внимательнее посмотрела на экономку. В другой ситуации она бы уже приструнила миссис Фертинг, указав на ее место. Но блестящая идея вспыхнула в голове Элизабет, озарив все вокруг словно молнией. Инспектор женится на мисс Уокер после этой ночи. Он джентльмен. На такой исход только с ней самой Элизабет рассчитывала, когда шла к нему в пеньюаре. А значит, американку надо устранить полностью. Вообще. Стереть с лица земли. Растоптать, как насекомое. А грязную работу Элизабет привыкла делать чужими руками. Миссис Фертинг, как и большинство слуг, та еще сплетница. Стоит подбросить ей пару слов, подтолкнуть... Подумайте сами, нарочито небрежно произнесла Элизабет, снимая шляпку и стряхивая с нее влагу. Джейн Уокер прибывает в город, селится в поместье Олдбраков, где, отродясь, не принимали гостей, а после на холмах находит истерзанное тело. стало бы миссис Олдбрак селить у себя девушку, которая никем ей не приходится. «Святые угодники!» – прошептала миссис Фертинг, и ее уши заолели. «Все они прокляты!» – припечатала Элизабет. «И теперь в нашем городе новый волк!» Экономка быстро перекрестилась и бросилась на кухню, чтобы рассказать это остальным слугам. Джейн Уокер Вирвольф. Элизабет тихо рассмеялась глупой выдумке, медленно поднимаясь к себе в спальню в мокром плаще. Начало положено, но этого мало, очень мало. Весь Вуденкерс должен полыхать ненавистью к рыжей твари. Ведь волков надо убивать.